Мотылек взглянул на Сулеймана и Бандауда и увидел, что глаза мудрого правителя блестят, как звезды в морозную ночь, и, собрав всю свою храбрость, склонил голову набок и сказал, «О повелитель, да продлится твоя жизнь во веки веков! Это действительно моя жена!» «А ты знаешь, что такое жены?» Сулейман ибн Дауд украдкой улыбнулся и сказал, «Знаю, братец, надо каким-то образом держать их в рамках, а она целое утро со мной ссорится. Я сказал ей это, чтобы успокоить». Сулейман ибн Дауд заметил, Дай бог, чтобы это ее успокоило. Ну а теперь лети к своей жене, братец, и позволь мне послушать, что ты скажешь. Мотылек полетел обратно к жене, которая вся трепетала, сидя на листике. Она воскликнула. — Он слышал тебя? Сам Сулейман Ибн Дауд тебя слышал? — Конечно, слышал. — ответил мотылёк. — Я сам хотел, чтобы он меня услышал. — А что же он сказал? — Что? — Говори скорее. — Хм, — ответил мотылёк, придав себе важный вид. — Только это между нами, моя дорогая. Разумеется, я не могу его винить, потому что дворец, похоже, стоил ему больших денег, к тому же и апельсины скоро созреют. Вот он и просил меня не топать ногою, и я пообещал, что не буду. «Господи!» — воскликнула бабочка и совсем притихла. А Сулейман ибн Дауд хохотал до слез, так рассмешило его нахальство маленького негодника. «Балкис, самое прекрасное!» Стояла позади среди красных лилий и тоже улыбалась, потому что слышала весь их разговор. Она думала, если я буду мудрой, то смогу спасти моего повелителя от неприятностей с этими сварливыми царицами. Она протянула палец и тихонько шепнула бабочке, иди сюда, маленькая. Бабочка, жена мотылька, испуганно вспорхнула и села на белую руку Балкис. Балкис нагнула свою прекрасную голову и прошептала, — Скажи, маленькая, ты веришь тому, что сказал тебе сейчас твой муж? Бабочка взглянула на Балкис, и увидела, что глаза самой прекрасной царицы сияют, как глубокое море, в котором отражаются звезды. Бабочка набралась смелости и сказала, «О царица, да сохранится твоя красота во веки веков! Ты ведь знаешь, какие бывают мужья!» И царица Балкис, мудрая царица Савская, поднесла руку к губам, чтобы спрятать улыбку, и ответила. «Знаю, сестрица». «Они сердятся из-за всякого пустяка», — говорила бабочка, быстро помахивая крылышками. «Поднимают шумы из ничего, а мы должны им угождать. О, царица, им и наполовину нельзя верить». Если моему мужу хочется верить в то, что я поверила, будто он сможет заставить дворец Сулеймана ибн Дауда исчезнуть, лишь только он топнет ногой, пусть так. Мне это не важно, а он уже завтра забудет свои слова». «Ты права, сестрица», — сказала Балкис, — Но если в следующий раз он опять начнет хвастать, попробуй поймать его на слове. Попроси топнуть ногой, и увидим, что из этого выйдет. Мы ведь знаем, какие бывают мужья, не правда ли? Не мешает его пристыдить.